Глава четвертая. «Волшебные удобрения». В общем, первая попытка приготовить что-то в новом для меня мире обернулась полной катастрофой. Кашей заляпало все, даже окрестные деревья. Ругань лешего неслась над лесом нескончаемым потоком. Мало того, на дармовщину слетилась целая стая всевозможных птиц, от мелких воробьев до здоровенных, почему-то зубастых лебедей. Кот, рассмотрев в окошко этих мутантов, шмыгнул под лавку и уже оттуда посоветовала мне закрыть окно. Лучше вместе со ставнями. До деревянных заслонок я не дотянулась. Какая-то крылатая пакость прицельно нагадила мне на затылок. И я решила не испытывать судьбу, но окошко закрыла. Впрочем, посмотрев из-за занавески, как улепетывается два раз дуру, сунувшийся за обедом богатырь, я и дверь по ленцам подперла. Так, на всякий случай. Очень уж неприятно щелкали клювами лебеди-мутанты. Васька выбрался из-под лавки только тогда, когда улетел последний воробей, и во дворе все стихло. — Вроде улетели, — сказал кот, с опаской высунувшись в окно. — Зато кашу точно всю съели, — попыталась проявить оптимизм я, потирая область желудка. — Уже хорошо. С голодухи я умела полную миску квашеной капусты и закусила яблоками, отчего мучилась изжогой последние полтора часа. — Кашу не съели. протянул Васька. «Но вот насколько это хорошо!» «Что опять?» насторожилась я и тоже подошла к окну. Каши действительно не было. А если и была, то увидеть ее все равно не представлялось возможным. Двор покрывал ровный, словно утрамбованный асфальтоукладочным катком бело-серый слой птичьего помета. Открывать окно я не рискнула. «Зато каши точно нет!» и ехиитцы <PTSD> подсказал кот я только отмахнулась покосившись на быстро бегущие по небу облака подкрашенные кроваво красным закатом первый день должности бабы ги прошел не слишком успешно в глазах защипала да что ж мне все через пень колоду и толкнул меня в бок лобастой башкой кот вот только сырость разводить не надо это же удобрение вроде ну да всхлипнул я А должен был быть мой обед. И, кстати, не только мой. Представляю, что про меня эти богатыри думают. Что бы ни думали, а сегодня уже не придут. Гуси-лебеди их терпеть не могут. Они как-то по глупости одного поймали да ощипали. Зажарили? Где там? Заметным сожалению махнула лапый Яга прибежала, всем помилом давала и правым, и виноватым. Она птичек своих чары наложила защитные, да вот только перестаралась. Ни кулаком, ни мечом богатырским, ни заклятием, каким по ним теперь не попасть. А пернаты это быстро сообразили, никакого сладу с ними не стало. Сама яга их теперь побаивается. — А толку? Дело сделано. — Да, — проворчала я. Но от осознания, что в калушу могу сесть не только я, но и настоящая ведьма, плакать все-таки расхотелось. И я снова выглянула в окно. — А они не вернутся? — Не должны. Улетят теперь каких-нибудь Аленышек пугать на месяц, не меньше. Они редко такую пищу требуют. Все ж волшебные, не гуси безмозглые. Скатертью дорога, то есть небо. заметным облегчением кивнула я. А с богатырями завтра что делать будем? Вон завтра и разберемся. Утром вечером мудренее, подхватила я. Правильно, серьезно кивнул котера. Видишь, уже набираешься потихоньку мудрости нашей. «Оно и понятно, кровь не водится!» Я хотела уточнить, что он имел в виду, но веки вдруг потяжелели, и вместо вопроса я зевнула, едва не вывихнув челюсть. Отложив на мудрое утро все заумные вопросы, я, как была в сарафане, завалилась на лавку и тут же отключилась. Утро встретило меня лучами восходящего солнца и птичьим чириканьем. К счастью, отвратительного гуси-лебединого гогота клёкота слышно не было, и я, потянувшись... Выбралась из подлоскутного одеяла, откинула лезущие в глаза волосы и пошла в коридорчик, заменявший из прихожую. Умывшись над тазиком, я покосилась на помоеное ведро, которое из-за вчерашней осады пришлось использовать не по назначению. «М-да, пора выбираться из добровольного затворничества. Главное, спускай с ней прокинуть на себя вот это самое. Интересно, как яга тут скакала? Нога костяная у нее, понятное дело, фальшивая, но на такое крылечко...» И на своих двоих фиг влезешь так просто. Почесав с затылки, я обратилась к единственному нормальному источнику информации — к коту. — Вась, а Вась? Кот дрых мертвецким сном. Пришлось подергнуть его за свисающий с высокой балки хвост. Дальше не достала. — Вась! — Твоему сведению нормальные коты спят по двадцать часов в сутки! — проворчал котя, расвесив ней с морду. А волшебных котов за хвост вообще только самоубийцы дергают. Так ты определись, ты нормальный или волшебный? Я нормальный волшебный кот. Что тут непонятного? Непонятно, как тебя кормить. Такого нормального волшебного? Мы же вчера размышления о хлебе насущном на мудрое утро отложили. Как там Яга говорила? Слезай, думай, думать будем. А что тут думать? Лениво прикрыл один глаз кот. — Вон, в сундучке, скатерка-самобранка. Ее, правда, еще при старой еге на молочном заклинило. Но я не в обиде. Васька подобрал хвост и больше и на мои крики не реагировал. Выругавшись сквозь зубы, я развернулась на пятках и вышла на крыльцо. Двор радовался свежей, сочной травой мне по пояс. Там, где еще вчера была вполне утоптанная тропинка, колыхалось зеленое море. Огород так и вовсе исчез. Я схватилась за голову. — Васька! Видно, что-то такое было в моем голосе, потому что кот вылетел на крыльцо, как ошпаренный, едва не сбросив меня вниз. — Это как? — только и смогла проговорить я. — Мрдя! — плюхнулся на пушистую задницу котера. — Это я запамятовал. — Что ты запамятовал? — Так это удобрение. А у нас тут летом все растет, как на дрожжах. Картошка-то за неделю вырастает, риндинска какая-то вом быстрее, а тут еще и удобрение, да непростое а волшебное. гуси лебединые Из леса послышались треск и уже знакомая ругань лешего. — В болоте утоплю, в чащу заплутают так, что вовек не выберетесь, гринписа на вас нет. — Чего нет? — пошалила я. — А бес его знает. — отмахнулся Васька. — Нахватался лишь округатель в заморских отумниках, который про ахренизмы нам рассказывал. Вот и хичится. — Понятно. и откинула упорно лезущие в глаза волосы и снова окинула взглядом двор. — Теперь только богатырей с косами звать, — философски заметил Васька. — Каждый вечер. Лучше утром и вечером. По правилу я, глядя, как на месте вырванной с корнем травинки вырастают две новых. Но их же кормить надо будет. Подавив подступающую панику, я решила разбираться с проблемами по мере поступления. Самая насущная стояла рядом, основательно подванивая и заставляя Ваську смешно морщить нос. Ею я и занялась в первую очередь. Пришлось постараться, но все необходимое я с высокой ступеньки спустила, не расплескав. Избавившись от содержимого помойного ведра и кое-как постирав свои вещи в ручейке, протекавшем самого чистокола, я развесила одежду на ветках раскидистой груши и задумалась. Основная проблема была одна, хоть и многолюдная, и основательно проголодалась. Плюс где-то бродили голодные богатыри. Готовить русской печи я не умела. Первая попытка оказалась такой, что лучше бы она же стала и последней. Значит, оставались только костер и молочная скатерть-самобранка. Я кое-как взобралась обратно в избушку и позвала Ваську. Заобразив, что запахло сметаной, кот ломаться не стал и быстро разъяснил мне, как заставить работать волшебный пищеблок, после чего устроился рядом на лавке, едва не обнимая большую миску, которую я в три приема наполнила сметаной. Сама же задумчиво уставилась на стол. Скатерть была старой, и если не сказать больше, края оботрепанные, кое-где пятна от сырости, а в одном месте вообще дыра. «Нельзя же так с волшебным инвентарем обращаться!» — проворчала я себе под нос, обозревая молочное изобилие. «Зашить, что ли?» «Не трожь!» Тут же встрепенулся Васька. «Волшебные скотерки! Только такими же волшебными нитками зашивать можно, а то и молока не допросишься!» «Но постирать-то хоть можно?» — уточнила я. «Это можно!» — солидно кивнул кот. «Ну, ты бы лучше сперва богатырей накормила, а потом уж пакостила!» «Почему это сразу пакостило?» — возмутилась я. «Ты посмотри!» Тут же пенициллин самосевом вырос, а ты с этого есть предлагаешь. — Не предлагаю, — облизнулся кот, внимательно осматривая опустившую миску. — ига эту скатерку вообще не доставала ни разу. Сперва бабка ее готовила, а потом уж она сама все черноморро впечатлить старалась. У нее же любовь, у эгоистки самовлюбленный. — И откуда ты только слова такие знаешь? — проворчила я. Поживешь с манёй, ещё не то, знаешь, — выркнула Васька, спрыгивая на пол. Я же прошептала волшебные слова, заставив исчезнуть глиняные кувшины и миски со всем молочным изобилием. Ну что тут сделаешь, если у меня с детства неприносимость лактозы, как утверждала матушка, давно и прочно осевшая в штатах? Выстерну, — решила я, — а там посмотрим. Плесенью отравиться оно как-то проще, чем молоком. Впрочем, моя решимость быстро сошла на нет. Хозяйка! Донесся из-за забора баз бас. «Поесть бы!» У входа маячил богатырь, подпирая плечами сразу оба калиточных столба. Я махнул рукой. «Танки грязи не боятся. Авось не поплохее таким громилом от небольшого количества пенициллина. Или что там среди мисок выросло?» «Через полчаса приходите!» Отозвалась я, благоразумно не высовываясь, и поспешно развернула скатерть-самобранку.